Друзья добрались до терминала, и Влад, пожав руку приятелю, решительно зашагал в сторону поселка. Сообразив, что он собирается идти пешком, Мишель окликнул его и, указав на складской ангар, крикнул. «Там три новых снегохода стоят, забирай любой». «У меня их и так четыре штуки где-то бегают. Зачем мне столько?» – отмахнулся был Влад. Но врач, ткнув пальцем в небо, ответил. «Буран скоро, так что бери машину и не выдрючивайся». Ладно, уговорил, рассмеялся разведчик, покорно направляясь в указанную сторону. Проверь только, чтобы заряжен был, успел добавить Мишель. Иди уже куда шел, советчик. Весело огрызнулся Влад, распахивая дверь склада. Выбрав машину, он запустил двигатель и, проверив уровень зарядки, решительно распахнул ворот ангара. Выведя машину на улицу, он аккуратно закрыл ворота и, усевшись за руль, не спеша поехал в поселок. Подъехав к дому подруги, разведчик заглушил мотор и, вздохнув с грустной улыбкой, посмотрел на знакомую дверь. Только теперь он понял, что впервые в его долгой странной жизни его кто-то ждет. Не ради его знаний и выполнения приказа, а ради него самого. Выбравшись из машины, Влад с некоторой растерянностью одернул куртку и, сделав глубокий вдох, решительно шагнул к дверям. Войдя в сень, он старательно тряхнул снег с сапог и, открыв дверь в дом, вошел в комнату. «Гостей принимаете?» – громко спросил он, пряча за шуткой собственное волнение. «Господи, живой! Вернулся!» – ахнула Лина, сообразив, кто именно ввалился в дом. Отбросив полотенце, женщина метнулась через всю комнату и повисла у него на шее. «Я же обещал, что вернусь!» – задушенно прохрипел Влад, крепко обнимая женщину и с удовольствием вдыхая знакомый запах ее кожи. «Болит?» – неожиданно спросила Лина, с оторвавшись от него. «Терпимо!» – улыбнулся Влад. «Только я теперь постоянно есть хочу. У тебя случайно булочек нет?» «Конечно есть. Сейчас чайник поставлю». Сквозь слезы улыбнулась женщина, кидаясь к плите. «Переоденься пока. Там все чистое и стиранное. «Спасибо», — улыбнулся Влад, осторожно входя в комнату, которая была их спальней. «А где Боб?» «С соседними мальчишками по поселку носится. Он после того, как твои награды увидел, слон из цепи сорвался. У выросту, — говорит, — я тоже в разведчики пойду». «Ну, будем надеяться, что к тому времени наша служба отменится», – быстро ответил Влад. «В любом случае учиться ему обязательно надо». «Да где же тут ему учиться?» – удивилась Лина. «Школу начальную закончит отправлю в кадетское училище. Как офицер империи я имею право на льготное обучение своего ребенка в любом учебном заведении страны. А в военном училище самое серьезное образование дают», – решительно ответил Влад. «Так он же тебе не родной?» – тихо ответила Лина, медленно входя в комнату. «Кто сказал?» «Я его воспитываю, я на его матери жена. Так почему он мне не родной?» – возмущенно спросил Влад. «То, что он мне по крови не родной, так это чушь собачья. Для приема главное, что все бумаги были правильно оформлены. А уж кто кому кем доводится, дело десятое». «Ты правда хочешь его усыновить?» Едва слышно, словно не веря своим ушам, спросила женщина. «У что, с дикцией плохо?» или я вдруг на другом языке заговорил?» Развернулся к ней Влад. «Вот организуем, как положено, службу и бумаги оформим». «Зачем тебе это?» Все так же тихо спросила Лина. «Что значит «зачем?»» Не понял Влад. «Ты же молодой, здоровый, богатый. Можешь себе и совсем молоденькую девушку взять без детей. Зачем тебе мы?» «Ты издеваешься?» Спросил Влад, плюхаясь от неожиданности на кровать. «На кой черт мне молоденькая дурочка, у которой ветер в голове?» Мне умная, взрослая женщина нужна, которая может и за домом, и за детьми присмотреть. Да и я тут еще подарочек. Кроме как стрелять да убивать, толком ничего и не умею. Вот, кстати, в доме мясо есть? Немного еще осталось, растерянно кивнула Лина. Значит, завтра с Саней на ее снегоходе на охоту поедем. А почему с ней? Вдруг спросила Лина с нотками ревности в голосе. Потому что карабин мне Дженни дала, а ее снежок для погрузки добычи приспособлен. — Да и места она хорошо знает. Насколько я помню, здесь за взятую взаймы вещь платить положено. Или ты хочешь, чтобы я не помог тем, кто тебе долгие годы помогал? — Ты прав, прости, дуру, — растерянно улыбнулась Лина. — Просто я поверить не могу, что ты готов и дальше с нами жить. — А с чего вдруг я должен отказываться? — не понял Влад. — Слушай, женщина, ты чего-то совсем запуталась и меня запутала. Чайник поставила? — Ага. — Тогда пошли чай пить, заодно и поговорим. Решительно ответил Влад и, обняв подругу за плечи, крепко прижал к себе. «Только учти, подруга жизни, я в семейных отношениях полный болван. Своей этой семьи у меня никогда не было, так что придется все вопросы отношений тебе решать», тихо добавил он, уткнувшись носом ей в макушку. «Ты только не дерись, а с остальным справимся», тихо попросила женщина, прижимаясь к нему всем телом. «Не буду, честное слово», пообещал Влад, еще крепче прижимая ее к себе. Проведя на оливер 3 самой известной курортной планете Содружества Лиги больше двух месяцев, старый лис едва не взбесился от безделья. Деятельная натура начальника службы безопасности требовала срочно включиться в работу, чтобы выяснить виновника всех свалившихся на него бед и в экстренном порядке призвать данного человека к ответу. Но здравый смысл удерживал его на месте, заставляя сидеть тихо и просто наблюдать, как уничтожается все, что создавалось таким трудом. Впрочем, труд этот был не его лично, а сотен тысяч работников, поэтому сам Старый Лис хоть и готов был отыграться за развал корпорации, но только за то, что некто осмелился разрушить его личный микромир. Глядя на председателя совета директоров, которым он продолжал вежливо именовать господин председатель, Старый Лис никак не мог понять, почему он бездействует. Ведь финансовых и технических возможностей у Старого Пройдохи было более чем достаточно. Но по трезвом размышлению Лис понял, что мстить одному инвалиду мелко, а ввязываться в драку с целой империей глупо. Достаточно было вспомнить, как спецслужбы империи, походя, не вдаваясь в споры и размышления, раздавили одну из самых больших трансгалактических корпораций. Имперцы не побоялись задеть финансовые интересы сразу нескольких стран. Это означало, что в рукаве у руководивших этой операции были самые большие в такой игре козыри. Внимательно следя за репортажем из зала суда, Старый Лис в очередной раз мысленно снял перед прозорливостью председателя шляпу. Весь совет директоров осудили на заключение на планете тюремного типа, и только о них двоих все словно забыли. Пользуясь этим затишьем председатель при помощи пары десятков личных кодов организовал с личного коммуникатора Старого Лиса перевод большей части финансов корпорации на несколько секретных счетов, обеспечив им обоим безбедное существование. Одновременно, по его же приказу, Старый Лис приобрел на подставное лицо роскошную яхту, оборудованную гиперприводом, и, наняв экипаж, принялся готовиться к дальнейшим действиям. Но, как оказалось, сам председатель не спешил ввязываться в драку. Следующий его шаг поверг Старого Лиса в легкий шок. Поднявшись на борт яхты, председатель приказал выходить в открытый космос и брать курс на сектор, принадлежащий халифату. Вырвавшись за пределы Старой Терры, шейхи Аравии рискнули воспользоваться своими деньгами, подвергнув терраформированию сразу пять планет. В итоге жители стран, так называемой Исламской Оси, обрели пять планет, отвечающих их представлениям о земном рае. Отлично зная, что способниками террористов в тех местах не церемонятся, Старый Лис вежливо попытался отговорить начальство от столь опасного шага, на что получил неожиданный ответ. Нистер Улири. Я не учу вас, как проверять нанимаемых людей на благонадежность, так позвольте мне делать то, что в данной ситуации будет правильно. При всем уважении, сэр, считаю своим долгом напомнить вам, что на территории халифата нам грозит очень серьезная опасность. При наличии надлежащих доказательств эти дикари не выдают преступников, а попросту ставят их к стенке, не удержался старый лис. Понимаю вашу озабоченность, мистер Улири, но позвольте вам напомнить, что мы с вами не являемся преступниками. «Виновные в этом преступлении уже несут заслуженное наказание, а мы – просто два пожилых, отошедших от дел джентльмена, путешествующих в свое удовольствие. Приговор уже оглашен, дело закрыто», – с ироничной усмешкой ответил председатель. «Тогда зачем мы туда летим?» – не понял старый лис. «Закончить некоторые дела, после чего мы с вами сможем понаблюдать очень интересный поединок между имперскими спецслужбами и теми, с кем нам предстоит встретиться». «Надеюсь, это не те, о ком я думаю», – мрачно проворчал Старый Лис. «Успокойтесь, старина», – рассмеялся председатель. «Не все так плохо». Сообразив, что решение принято и оспаривать его бесполезно, Старый Лис испустил очередной тяжелый вздох и отправился в ходовую рубку, отдавать последние указания по маршруту. Спустя четыре дня их яхта благополучно вышла из-под пространства на границе Халифата и, передав пограничной и таможенной службам запрос о разрешении на посадку, дисциплинированно легла в дрейф для досмотра. Когда смуглые горбоносы и дети пустыни закончили обнюхивать каждый уголок их суденышка, командир группы, украшенный аксельбантами и блестящими висюльками павлин, медленно, словно нехотя пришлепнул на их документы печати и, небрежно откозыряв, покинул яхту. С интересом посмотрев на оттиск печати, синий овал с перекрещенными мечами, стоящим на задних лапах львом, Председатель покачал головой, отдавая лису документы, иронично проворчал. «Такое впечатление, что они заранее подозревают нас во всех смертных грехах. Это так банально, что даже не смешно». «Надеюсь, нам и дальше не придется огорчаться», – не удержавшись, проворчал старый лис. «Их хоть и считают дикарями, но работать они умеют. Про законы я уже и говорить не хочу». «Вот и не говорите», – усмехнулся председатель. Мы пробудем здесь не больше пары недель, а потом отправимся на одну маленькую частную планету, где будем заниматься только тем, что нравится нам самим. Жаль, что нельзя обойтись без визита суда не сумел промолчать старый лис. Не могу с вами не согласиться, но наш приезд действительно был необходим. Впрочем, как я уже говорил, это вполне безопасно, ответил председатель, и в голос его явственно звякнул металл. Понимая, что спорить становится опасно, старый ли замолчал, ожидая дальнейших распоряжений. Курс на новый Вавилон, коротко приказал председатель, и пилоты только удивленно переглянулись. Эта планета издавна считалась прибежищем бандитов всех мастей расцветок. Но, несмотря на весьма суровые законы, до тех пор, пока они не нарушили правил пребывания в халифате, их не трогали. Ко всему прочему, это была единственная во всем секторе планета, где был разрешен горный бизнес. Именно поэтому правительство халифата смотрело на приезд туда бандитов сквозь пальцы. Побывать на Новом Вавилоне не зайти в казино было просто невозможно, а следовательно деньги текли в казну халифата полноводной рекой. Но несмотря на всю суровость законов, на планете пышным цветом расцветали рэкет, наркоторговля, проституция и тому подобные пороки. И именно это больше всего удивляло правительство всех стран. Отбросив эмоции, старый лис молча проследовал за начальством в кают-компанию и, заняв указанное кресло, приготовился слушать. Опыт снова не подвел его. Помолчав, председатель тихо заговорил, словно тщательно взвешивая каждое слово. «Вы давно уже доказали свою преданность корпорации лично мне, мистер Оливий, и я решил, что пришло время посвятить вас во все хитросплетения политики погибшей фирмы. Все дело в том...» что основную часть доходов нашей корпорации съедали налоги, социальные выплаты и тому подобные благотворительные акции. Отказатели как-то уклониться от них всегда означает привлечь к себе внимание, поэтому Совет Директоров решил организовать производство, которое можно будет не афишировать, и продукцию, которого использовал бы очень ограниченный круг людей. Мой помощник нашел таких людей, и небольшая лаборатория начала выпускать то, что стало камнем преткновения во всей этой истории. И вот теперь, после всего случившегося, я просто вынужден приехать сюда, чтобы объяснить нашим покупателям причину такого неожиданного неисполнения наших обязательств. Кроме всего прочего, мне придется вернуть часть денег за непоставленную продукцию. Все дело в том, что люди, с которыми мы вели дела, отличаются очень буйным нравом и болезненной щепетильностью в делах. И если их что-то не устраивает, то методы убеждения бывают очень неприятными. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. — Безусловно, — мрачно кивнул старый лис. — Жаль, что я не знал этого раньше. — Зачем? — насторожился председатель. — Для разговоров подобного рода нужно приходить подготовленным и желательно с серьезной поддержкой за плечами. А нас всего двое. Экипаж яхты я в расчет не беру. Это наемные люди, готовые обслуживать нас, но не рисковать собственными жизнями. — И сколько человек вы могли бы вызвать? Думаю, человек пять-шесть. Это не привлекло бы внимание властей и в то же время позволило бы нам чувствовать себя спокойно. Хотя трудно говорить о спокойствии там, куда мы сейчас направляемся. Вы так хорошо знаете новый Вавилон? Мне приходилось бывать на этой планете и должен сказать, что воспоминания о ней у меня остались не самые приятные. Вселенская Клоака, так бы я назвал ее, если бы меня попросили охарактеризовать планету. Множество банд, готовых в любой момент разорвать на части любого зазевавшегося глупца. И при этом туда регулярно приезжают миллионы игроков. Можно сказать, что это своего рода парадоксальная ситуация. И в чем же заключается парадокс? В стране с самыми суровыми законами целая планета отведена под выкачивание денег из всех возможных человеческих пороков. Впрочем, нельзя отрицать, что власти прилагают огромные усилия по защите приезжающих туда игроков. Должен признать, что гибнут там только по собственной глупости. Те, кто не сумел вовремя остановиться в игре или перебрал алкоголя и наркотиков. Вы не поверите, но на улицах городов даже не грабят. Местная полиция так насобачилась раскручивать самые запутанные дела, что любое следствие занимает у них не больше стандартной недели. Интересная подробность, удивленно протянул председатель. Что ж, теперь я понимаю, почему наши друзья обосновались именно там. Этого следовало ожидать, пожал плечами старый лис. Темнее всего под свечой. Полиция будет ноги по самой колени стаптывать, отлавливая торговцев наркотиками, сутенеров и других бандитов. Но им и в голову не придет, что банальная банда рэкетиров может оказаться группой террористов. Не произносить этого слова, мистер Улили. Наши друзья предпочитают называться борцами за свободу. Скажу откровенно, я никак не могу понять, за какую именно свободу они борются и против кого, но это и не важно. В нашем деле было важно только одно, что они готовы были покупать нашу продукцию и платить за нее наличными. Понимаю. Пара миллионов, разделенная на 15 человек, серьезные деньги, особенно если они поступают каждый год, не удержавшись, фыркнул старый лис. Каждые три месяца, устало пояснил председатель, и не пара миллионов, а пара десятков миллионов. Хорошее оружие стоит очень дорого. Согласен. За такой кушай я бы рискнул чем угодно, протянул лис. Вот и мы так решили. На спокойствие были просто идеальные условия для создания нужной смеси. Сырье валяется буквально под ногами. Чтобы исключить утечку информации, мы организовали вывоз необходимых растений, переработку их в изначальное сырье, а конечный продукт делали уже снова на планете. Ну, это вы знаете. Погодите, разве с планеты вывозили какие-то растения? Насторожился старый лис. Вы забыли, что у нас была своя фармакологическая компания, выпускавшая много довольно интересных препаратов. Сырье для них добывалось на спокойствии. Вместе с ним добывалось и сырье для нашей лаборатории. Я удивлен, что вы не знали этих подробностей. Я знал, что именно изготавливается на планете, но в технологический процесс не вдавался. Мне это было не нужно. Ведь во время сбора сырья и перевозки его с места на место моей службе делать нечего. Этим занимались вполне определенные люди, которые знали, какое именно растение и в каком количестве собирать. Я только одного не понимаю, почему поселенцы этого не заметили? Все просто. Если помните, то все поселения на планете расположены по линии экватора. Там, где климат самый мягкий, если можно так сказать про погоду на этой планете. А нужное нам сырье добывалось ближе к полюсам, куда поселенцы просто не могли добраться вследствие отсутствия хорошей техники. Самое смешное, что они до сих пор и понятия не имеют, что наша генетическая лаборатория давно уже долгое время работала в полсилы. Животные сами прекрасно справляются с вопросом увеличения собственной популяции, в том числе и пушные. По данным наших наблюдателей, там бродят стадо копытных животных в десятки тысяч голов. Полностью адаптированные к холодам растительность способна прокормить и в три раза больше. Мы даже планировали организовать поставку в рестораны Лиги особого деликатеса, диетического мяса диких животных. Последние исследования показали, что мясо с этой планеты действительно обладает особыми свойствами. Ко всему прочему, оно не только диетическое, но еще и экологически чистое. И все это испортил латин единственный придурок, решивший ради удовлетворения собственной жадности закрутить гайки так, что это вызвало ответную реакцию. Закончил старый лиз за своего шефа. И именно, во всей этой истории мне непонятно только одно. Как этот инвалид умудрился обнаружить то, чего долгие годы не видели все остальные? Все просто. Куратор сам подтолкнул его к размышлениям. Не начни он выжимать из поселенцев соки и прекрати вовремя преследовать этого парня, ничего бы не было. Но он не успокоился, разведчик начал складывать два и два. А уж думать их учат так, что нам с вами не снилось. Да и чутье у таких людей похлеще звериного будет. Имперские драконы давно уже стали легендой во всех особых подразделениях лиги. И это при том, что подобные службы имеют все страны. И как же получилось, что русские сумели снова всех опередить? С явным интересом спросил председатель. Способ обучения. Имперцы используют для обучения своих курсантов не симуляторы, а работу на ландшафте. Сбрасывают на планеты с тяжелыми условиями пребывания. В скафандрах с оружием и вполне конкретным заданием. С учетом того, что курсанты идут по настоящей планете и сталкиваются с настоящими опасностями, сами понимаете, их выучка на голову выше любой другой. Разве так трудно перепрограммировать симуляторы, не понял председатель? Симулятор при всей своей функциональности не способен полностью сымитировать действия животного или климатические особенности планеты. Кроме того, сидя в симуляторе, курсанты подсознательно знают, что реальной опасности для их жизни нет и не включаются в дело полностью. У русских же гибель курсантов во время обучения – дело вполне обычное, можно сказать, обыденное. И именно поэтому они работают так, как и должны работать люди в экстремальных ситуациях. Сурово. Да, сурово. Но зато империя имеет лучшую службу глубинной разведки во всей лиге. Ведь во время такой подготовки выживают самые лучшие или самые удачливые, что не менее важно. Подчас удача или везение оказываются решающим фактором, поэтому мы сейчас имеем то, что имеем. Неужели никто из курсантов не отказывается от выхода? Ведь инстинкт самосохранения – один из главных для человека. Очень редко их начинают натаскивать еще совсем мальчишками. Лет в 14-15, когда они еще толком и бояться не умеют. А потом, уже имея за плечами кучу серьезных выходов, они просто перестают бояться. Это становится для них работой. «Так почему, зная все это, вы не стали возражать против приезда этого человека на планету?» – неожиданно спросил председатель. «Его болезнь? Пожалуй, это был главный критерий», – помолчав, ответил старый лис. «По полученным мною данным он мог умереть в любой момент, даже в момент перелета с планеты на планету». Человеку в таком состоянии обычно не до политики и других несуразностей. А обычному человеку, мрачно ответил председатель. Начни я искать причины для отказа, это насторожило бы имперские службы. Ведь в наших рекрутинговых брошюрах сказано, что корпорация готова принять на поселение любого желающего, пожал плечами лис. «И это шло бы в разрез с нашей рекламой. Согласен, вы поступили так, как вам диктовали обстоятельства. Что ж, я не вижу смысла теперь копаться в этой истории. В любом случае, эта страница нашей с вами жизни уже закрыта. Закончим это дело и будем жить дальше». «Думаете, если вы вернете вашим партнерам деньги, они оставят вас в покое?» – неожиданно спросил старый лис. «А вы считаете, что это не так?» «Да». Это не те люди, которые выпускают что-то из рук. Думаю, они попытаются выжить вас досуха. Я принял кое-какие меры на подобные случаи. Кроме того, я хочу предложить им кое-что. Что именно? Поверьте, это не праздное любопытство, быстро спросил Лис. Я расскажу им, где, как и в каком количестве можно добыть необходимое сырье, и пусть они сами попробуют организовать нужное им производство. Они могут счесть это заранее спланированной ловушкой? Разве? Ведь я не скажу, что нужные им растения произрастают только на спокойствии. Есть сотни других планет, где можно найти подобные растения. Вы играете с огнем, покачал головой старый лис. Все это слишком опасно. Нужно было вызвать их навстречу на нейтральной территории. Нет, я делаю первый шаг в знак доброй воли. Думаю, нам предстоит долгое и плодотворное сотрудничество с этими людьми. Загадочно усмехнулся председатель. Обнаружив в своей каюте Верховного, Алькас даже не удивился. Это уже становилось обыденностью. Присев в кресло, он задумчиво посмотрел на стоящего посреди каюты техножреца и, вздохнув, спросил. «Вы все слышали?» «Да, все». И какие будут замечания, не удержался Алькас от шпильки. «Ты сделал все правильно, но я не понял, зачем ты вдруг начал так подробно расспрашивать его о возможности нападения». Все просто «Я скажу только одно слово. Рабы?» «Ты решил спровоцировать нападение, чтобы пополнить наши загоны?» «Именно. Но твой последний рейд был...» «Я знаю, что было в том рейде, Верховный, — перебил его Алькас. Но позволю себе напомнить вам, что рабов много не бывает. Ведь именно из-за нехватки рабов Верховному управляющему пришлось сильно урезать частный флот. К чему привела такая политика, я повторять не буду, вы это знаете лучше меня». «Знаю и полностью с тобой согласен. Но как ты собираешься сделать это?» «Просто». Я отправлю сообщение о покупке комплекса связи за металл на той же волне, на которой общался с изгоем. «Отправишь куда?» «И кому?» «Никуда. Просто отправлю. В эфир. Нужно только уточнить, как правильно называется у людей этот металл». «Уранит». «Они называют его уранидом», – помолчав, ответил Верховный. Странное название. Люди вообще странные, но почему ты уверен, что твое послание услышат? Как я понял из разговоров с изгоем, они регулярно прослушивают эфир на всех возможных частотах. Это позволяет им находить подходящую добычу. И ты решил изобразить из себя такую добычу, договорил за него Верховный. Но что, если желающих будет слишком много? Думаю, вы найдете им применение и сумеете использовать всех. К тому же моление духу корабля можно будет проводить чаще. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. «Кажется, ты вошел во вкус», — иронично ответил техножрец. «Как я говорил, вкус плоти и мягкотелых мне известен давно», — пожал плечами Алькас. В этот момент по каюте словно пронесся ледяной порыв ветра. Вздрогнув, техножрец и ксеноброн недоуменно переглянулись. Помолчав, словно к чему-то прислушиваясь, Верховный удивленно покачал головой и растерянно протянул. «Похоже, твоя идея пришлась по вкусу духу корабля. Он благословляет тебя на действие Но ты уверен, что изгои слушают переговоры в эфире? И что они услышат тебя на нашей чистоте?» «Уверен. Ведь именно так я познакомился с ними. И этот Максвелл оказался одним из тех, кто не побоялся иметь дело с другими». — Похоже, этот мягкотелый оказался для тебя хорошим источником информации о расе людей, — задумчиво ответил Верховный. — Чтобы эффективно бороться с противником, нужно как можно больше узнать о нем, — сказал Алькас, цитируя наставление по стратегии. — Прекрасный ответ. Что ж, я рад, что ты так серьезно относишься к своей миссии. Теперь главное, чтобы у тебя все получилось. — Должно получиться, — решительно ответил Алькас. Но тогда возникает еще один вопрос. Что ты собираешься делать с кораблями тех, кто попадется на твою уловку? Все будет зависеть от качества повреждений, которые они получат. Если судно окажется на ходу, то я даже не сомневаюсь, что среди ваших специалистов найдутся те, кто сумеют управлять таким кораблем. И если же повреждения окажутся слишком сильными, то нам останется только использовать буксир, чтобы оттащить их на орбитальную крепость, где им найдут достойное применение. «Ты категорически не хочешь бросать захваченные суда?» – удивился Верховный. «Я уже отвечал вам на этот вопрос. Экономика империи находится не в том состоянии, чтобы мы могли позволить себе такое расточительство. Любое захваченное судно – это бесплатный источник металлов, энергетических накопителей того, что нам нужнее всего. Ведь вы сами говорили, что нашей империи нужно все, что мы сможем добыть». «Технологии», – согласно кивнул Верховный технологий и оружия, которые позволят нам воевать с мягкотелами на равных. Ты считаешь, что Верховный Управляющий собирается развязать войну? А вы решили, что люди отдадут нам обжитые планеты просто так, не понял Алькас? Думаешь, они решатся вступить в полномасштабную войну с неизвестной расой ради нескольких удаленных планет, с интересом спросил Верховный? Я что-то не пойму. Вы меня проверяете или сами не все знаете? Рассердился Ксеноброн. Кое-что мне известно, но сейчас меня больше интересует то, что думаешь лично ты. А какое значение имеют мои мысли? В любом случае, я всего лишь один из многих офицеров флота Империи буду выполнять полученный приказ, даже если он мне не понравится. Как я уже говорил, ты входишь в список кандидатов на должность генерала орбитальной крепости. И от того, как ты умеешь мыслить, зависит твое будущее. Хорошо. «Я расскажу вам, что думаю об идее расширения империи», вздохнув, решил Салькас. но не вините меня, если мои слова вам не понравятся». «Пусть тебя это не беспокоит. Говори», – решительно ответил Верховный. Исходя из того, что я успел узнать о человеческой расе, они, не задумываясь, развяжут войну. Колонизация и терраформирование различных планет ведется полным ходом уже много лет подряд. И это одна из главных составляющих дохода человеческих государств. Регулярные поставки рут, металлов и тому подобных ресурсов питают все казначейства человеческих государств. Так что даже если мы начнем захват свободных планет, все государства людей кинутся в драку. Никто не захочет отдавать такой куш просто так. И уж тем более государства. Почему? Потому что на всех этих планетах обязательно найдутся их подданные. А любое государство, бросившее своих подданных на произвол судьбы, обречено на ссору с собственным народом. Ведь те, кого бросили, являются чьими-то родственниками или друзьями. «Ты это узнал у изгоя или сам придумал?» – спросил техножрец. «Назовите мне хоть одну причину, по которой я могу это придумать», – невозмутимо ответил Алькас. «Потерять в войне сотню, чтобы спасти десяток? В это трудно поверить», – покачал головой техножрец. «Дело не в живых ресурсах, а в принципе». «И снова почему?» Любой правитель отлично понимает. Уступив один раз, он потеряет не просто престиж, а веру в возможности своего правления. А терять власть, реальную власть, никто не желает. Значит, ты совершенно уверен, что начиная экспансию мы окажемся на пороге глобальной войны? Задумчиво спросил Верховный. Да, я в этом уверен, решительно ответил Альказ. И каким, по-твоему, будет результат этой войны? «Это будет схватка на уничтожение боюсь, ксеносом в ней не выжить», помолчав, тихо ответил Алькас. «С каждой встречей все с теми же изгоями я все больше прихожу к выводу, что их оружие и вооружение значительно превосходят наши. Как отличается манера ведения боя, войны? Мы привыкли полагаться на силу наших боеособей и прочность сабель, а они на ручное оружие дальнего боя. Про системы боя в пространстве я уже не говорю». «Вот как», растерял Верховный и ты не боишься говорить это мне? Вы просили рассказать вам то, что я думаю, и я предупреждал, что мысли мои могут вам не понравиться. Думаю, теперь звание генерала мне уже не получить». «Почему ты так решил?» — снова удивился Верховный. «Исходя из нашего разговора», — снова пожал плечами Алькас. «Хороже уже ты мнение о техножрецах», — неожиданно рассмеялся Верховный и, развернувшись, не прощаясь, вышел. Отложив просмотренные бумаги, граф Кудасов поднялся и, с удовольствием потянувшись, тихо проворчал. «Господи, как же мне надоело в четырех стенах сидеть. Сейчас бы куда-нибудь в поле, на охоту». Словно в ответ на его слова, стоявший на столе коммуникатор негромко пискнул и старательно заморгал сразу тремя светодиодами. Это означало, что вызов пришел откуда-то из дальнего уголка вселенной. Закодирован, и вызывающий отлично понимает, с кем собирается говорить. Вспомнив, что сам дал коды доступа к прямой связи нескольким подчиненным, Кудасов подошел к столу и, нажав кнопку ответа, с интересом посмотрел на экран. Увидев покрытую шрамами физиономию, граф невольно усмехнулся и, кивнув, сказал. «Похоже, я совсем забыл, что у нас с вами назначен сеанс связи, майор. Как дела?» «Здравия желаю, Виктор Алексеевич», – вежливо склонил голову разведчика. «Живо пока и слава богу. Прошу прощения, что вынужден оторвать отдел». «Перестаньте, майор», – скривился кудасов «Я сам приказал выдать вам коды. Значит, должен быть готов к подобным накладкам в любое время дня и ночи. Итак, чем могу помочь?» «Прежде всего, должен вам доложить, что силами имперской безопасности арестовано несколько человек, обвиняющихся в незаконном проникновении на планету, браконьерстве и провозе незарегистрированного оружия. Все имущество браконьеров арестовано в счет уплаты штрафа за данное деяние. Приговор суда выдан виновным под роспись». «Ого, всего пару дней как из танка вылез и уже с добычей!» – рассмеялся Кудасов. «Что еще?» «С преступностью пока все. Но в связи с этим у меня возникла одна просьба. Нужно сделать так, чтобы на всех официальных сайтах появились коды, по которым все желающие могли бы получать необходимую информацию о планете и делать нужные запросы. Само собой, потребуется выделенная линия. Можно было бы подождать и выкупить их у некоторых каналов официально». Но, думаю, будет лучше, если наша служба будет иметь возможность отслеживать такие запросы без лишней огласки. «Согласен. Дело хлопотное, но оно того стоит», – подумав, кивнул Кудасов. «Есть у нас пар своих спутников. С учетом того, что у вас на орбите ретранслятор уже болтается, связью мы вас обеспечим. Что еще?» «Те два грузовика уже ушли или еще под погрузкой?» «Отлет запланирован через день». Я сбросил на ваш адрес список того, что нам потребуется в первую очередь. Пусть ваши специалисты посмотрят его и, если можно, сразу погрузят. И еще, если это, конечно, возможно, саженцы всяких фруктовых деревьев и какао. Собираетесь на ледяной планете шоколад делать?» Не удержался от шпильки кудасов. «Что-нибудь да сделаем», усмехнулся в ответ собеседник. «Добро, найдем вам саженцы. Еще что-нибудь?» Когда появятся первые пенсионеры, народу катастрофически не хватает. Понимаю. Первые трое отправятся на грузовике, и, кстати, вы будете приятно удивлены. Чем это? – насторожился разведчик. Узнаешь. Я же сказал «приятно», – рассмеялся в ответ Кудасов. Еще что-то ли на сегодня хватит? Пока все. Сейчас главное объявить по всему содружеству, что у нас охота без лицензии карается самым жестким образом. Самим добычи мало. «Охота у вас хоть хорошая?» – не удержавшись, спросил Кудасов. «Если честно, королевская. И олени, и лоси, и кабаны. Про рыбалку я вообще молчу. На удочку можно и осетра, и форели, тайменя взять», – быстро ответил разведчик, перечисляя всю эту роскошь с явным удовольствием. «Везет вам», – вздохнул Кудасов. «А тут сидишь в кабинете, как крыса канцелярская». «Так приезжайте, ваше сиедство, организуем такую охоту на всю жизнь, запомните», – с радостью предложил собеседник. «Дела не дают», — снова вздохнул Кудасов. «А кто сказал, что дела бросать надо? Катер с дальней связью на орбите, личный коммуникатор от нашей службы у меня всегда с собой. Так что в любой момент, в любом месте сможете руководить, что называется, не отрываясь от проблем». «Уговоришь, ведь точно приеду», — рассмеялся Кудасов. «Так для того и уговариваю. Заодно сами посмотрите, что тут у нас творится и в какие условия люди отправляете». «Думаешь, мне это нужно знать?» Зато никто не скажет, что вы не в курсе дел. Слушай, майор, ты случайно между делом камевоежером не подрабатывал? Такое впечатление, что ты способен бедуину песок продать. Да тут и не такое делать научишься, — рассмеялся в ответ разведчик. Тогда ждите в гости, — махнув рукой, сдался Кудасов. А то, если я в ближайшее время отсюда не вырвусь, точно зверею. Вот и ладненько, приезжайте, заодно расслабитесь. Договорились, до связи. Улыбнулся граф, нехотя отключая коммуникатор. Он и сам не понимал, с чего вдруг ему так не хочется прерывать этот разговор. Но неожиданно пришла мысль, что вся эта возня с бумагами, бесконечные доклады о делах императору, улаживание бесконечных споров между различными службами действительно довели его до белого коленя. И этот разговор неожиданно стал для него глотком свежего воздуха, Тем, что позволило ему на несколько минут почувствовать себя живым, настоящим, а не бездушным канцелярским аппаратом. От приятных размышлений его оторвал очередной звонок коммуникатора. Невольно вздрогнув, Кудасов не удержался и от души выругавшись, ткнул пальцем в кнопку ответа. Как оказалось, это был связной их арабского сектора. Едва увидев знакомое лицо, граф включил дешифратор и молча кивнув, сказал «Докладывайте». На Новом Вавилоне появилась странная парочка. Председатель Совета Директоров Корпорации Созиданий, начальник службы безопасности этой же конторы. Я думал, их осудили, они отбывают наказание. Нет. На момент ареста Совета они оба были в отпуске. Мы специально не стали притягивать их к этому делу, изобразив, что в ППХ забыли. Зато теперь у вас есть отличная возможность выйти на их заказчиков и посмотреть, куда дальше потянутся ниточки. Глаз с них не спускать. «После того, как они покинут планету, передадите наблюдение по инстанции», – быстро приказал Кудасов. «Слушаюсь, Ваше сельство», – ответил связной, моментально сообразив, о чем речь. Отключив коммуникатор, Кудасов откинулся на спинку кресла и, заложив руки за голову, принялся тихо насвистывать фривольную песенку. «Настроение графа улучшилось еще больше». Он снова оказался прав, и временно свободный от преследования фигуранты все-таки выведут его ребят на основное гнездо террористов. Теперь самое главное было не спугнуть их и не дать заметить, что их старательно ведут. Было бы неплохо прилепить им жучок, но на этом этапе это было слишком опасно. Впрочем, на Новом Вавилоне работали совсем не мальчишки, дело свое они знали. Другие там не выживали. Третий вызов Кудасов получил из секретариата императора. Его срочно вызывали в летнюю резиденцию. Понимая, что это может быть и срочное дело, и очередная попытка его заклятых друзей унизить могущественного министра, граф быстро собрал документы по нескольким текущим делам, о которых ему могут быть заданы вопросы, и, вызвав глидер, отправился на доклад. Прибыв в резиденцию, он покорно присел на предложенный секретарем стул и, внимательно оглядевшись, насторожился. Здесь же, в приемной, уже сидели два молодых человека из департамента внешних сношений. Это могло означать только одно. Кто-то из умеющих думать в одной из сопредельных стран решил попробовать воздействовать на империю и подал какую-то жалобу. Что называется, запустили пробный шар. На международном языке это именовалось нотой, но суть от этого не менялась. Ушедший с докладом секретарь вернулся в приемную, оставив дверь кабинета приоткрытой и негромко сказал, «Проходите, граф, вас ждут». Кивком головы поблагодарив его, Кудасов решительно вошел в кабинет и, быстрым взглядом оценив обстановку, поклонился, строго соблюдая этикет. Перед столом императора стоял министр иностранных дел, не спеша собиравший в папку какие-то документы. «Вы очень вовремя, граф», – кивнул в ответ император. «Вот Юрий Михайлович нам тут очень интересный документ принес. Оказывается, на одной из недавно освобожденных вами планет вовсю процветает самый натуральный грабеж – да еще и с помощью наших военных. Что скажете? Если речь идет об аресте браконьеров на планете Спокойствие, то местное население действовало в соответствии с местными законами, улыбнулся в ответ Кудасов. Вот как, разве это были браконьеры, с интересом поинтересовался император. А как еще можно назвать тех, кто отправляется на охоту, не получив лицензии, разрешений на право с оружием и даже санкции на посадку на планету? Ответил Кудасов вопросом на вопрос. К тому же сама планета является заповедной, и основным средством к существованию там является именно охота. Само собой, поселенцы строго регламентируют подобные деяния и не выдают лицензии, кому попало. Но арестовать вместе с оружием и яхту начал было министр иностранных дел. Пусть скажут спасибо, что на месте не расстреляли. Там, помимо браконьерства, целый букет всяких нарушений. Впрочем, арестованным было выдано на руки под роспись решения суда. «Так почему они не обращаются в Международный суд?» – перебил его Кудасов. «Кроме того, арест был проведен буквально день назад. Так откуда в лиге узнали, что браконьеры арестованы?» «Хороший вопрос», – поддержал его император, поворачиваясь к министру. «Я получил ноту из американского сектора два часа назад», – задумчиво протянул тот. «Выходит, если арестованные еще не вернулись, за ними велось постоянное наблюдение?» именно так, Юрий Михайлович», – вежливо кивнул Кудасов. Пробуют нас на прочность. Этот шарик далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. И если не брать в расчет пушниную рыбу, одна растительность там стоит того, чтобы удержать ее под своим контролем. «Поясните», – попросил император. «Например, там есть растения, из которых запросто можно делать тяжелые наркотики, превосходящие по своим действиям опиум и кокаин, вместе взятые. Не стоит также забывать, что источник сырья для производства газа нами так пока и не установлен». Не удивлюсь, если его тоже собирали на планете. С учетом того, что фармакологическая компания корпорации работала именно на сырье, добытом на спокойствии, можно сделать вполне определенные выводы. «Вы уверены, граф, что флора на планете столь интересна?» задумчиво спросил император. «Абсолютно, Ваше Величество. Наш человек на планете делает все возможное, чтобы узнать о ней как можно больше, но он там пока только один». Мы работаем над изменением этой ситуации, но, как вы понимаете, нам нельзя афишировать этот факт. Иначе империю могут обвинить в захвате планет. Сейчас мы можем диктовать свои условия только потому, что на планете обнаружено производство оружия массового поражения, гнездо пособников терроризму. Но это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно нам начнут задавать вопрос, что мы там делаем, и к тому времени я хочу сделать все, чтобы местное население было лояльным именно к империи. Только так мы сможем контролировать планету. «Понимаю», – помолчав кивнул министр. «Что ж, если дело обстоит так, как вы описываете, то у нас найдется, чем заткнуть рты особо крикливым господам». «Если вам потребуются какие-то документы по этому делу, свяжитесь со мной», – быстро ответил Кудасов. «Мне сегодня переслали видеозапись ареста и копию приговора суда». «Думаю, хватит и того, что я услышал. Вы правы, граф. Похоже, нас действительно решили испробовать на прочность, а заодно проверить, насколько серьезно мы решили обосноваться на планете» улыбнулся в ответ министр. «Продолжайте работу, граф», неожиданно добавил император. «Пора в очередной раз показать всем, что империя делает только то, что нужно самой империи. Юрий Михайлович, озадачите своих ребят, пусть нарисуют какую-нибудь красивую бумажку для всех этих крикунов на тему помощи едва освободившимся планетам и об особом контроле, который империя собирается установить в этом секторе галактики. Интересы человечества и защиты его от всяческих подонков важнее». Упирайте на террористическую угрозу, чтобы сразу собственным ядом подавились. Слушаюсь, Ваше Величество. Поклонился министр, подчиняясь молчаливому жесту императора, вышел из кабинета. Дождавшись, когда закроется дверь, император повернулся к графу и, чуть улыбнувшись, спросил. А теперь, Виктор Алексеевич, серьезно, что из всего вами сказанного про арест, правда? Все, Ваше Величество, в данном случае врать не имеет смысла. Скандал-то международный получается, улыбнулся Кудасов. Да и черт с ним, в первый раз, что ли? Вы мне вот что скажите. Неужели на такой холодной планете могут столь странные растения произрастать? Это же скорее что-то из тропических лесов? Сам удивился, когда узнал. Больше того, там какой-то местный умелец умудрился из этих растений микстуру фиксации сделать, да еще и без необходимости долгой изоляции при приеме. И говорят, это далеко не все. Я тут между делом подключил наших медиков, так они меня уже поедом едят, образцы требую. Уж очень перспективными им эти данные показались. Плешь уже проели ироды. ты в чем ж дело? Развел руками император. Вот грузовики туда товары доставят, а обратно образцы привезут. Рано еще на планету регулярный рейс организовывать. Инфраструктуры необходимой пока нет. А спецрейс сразу внимание к себе привлечет. В идеале было бы здорово на планете серьезный центр по изучению местных растений организовать. Но, как говорится, не все сразу. Приходится действовать с оглядкой на большую политику. Согласен. Хорошо, продолжайте работать. Если потребуется что-то особо дорогостоящее, не стесняйтесь. Думаю, этот шарик себя со временем полностью окупит. Не то слово, Ваше Величество. Достаточно вспомнить, как удачно он расположен. Многозначительно улыбнулся Кудасов. Хотите организовать там нашу базу? А почему бы нет? Для патрулирования пояса стального льва корабли постоянными мимо планеты гоняем. Поставим там базу и на одном только топлива сэкономим больше, чем сейчас поселенцам дадим. — решительно ответил граф. — Даже посчитать уже успели. — Пришлось. Наш казначей только что с ножом горлу не подступил, требуя обоснования расходов. — Я ему позвоню, чтобы не приставал, — рассмеялся император. — А вы делайте то, что сочтете нужным. Главное, чтобы от ваших действий толк был. — Благодарю вас, ваше величество, — поклонился Кудасов и, отступив на положенные три шага, вышел из кабинета. С того памятного разговора прошло пять стандартных суток. Автоматически отдавая команды, выслушивая доклады подчиненных, Алькас то дело мысленно возвращался к нему, пытаясь понять, что хотел сказать Верховный своей последней фразой. Но ничего толкового в голову не приходило. Устав от бесплотных гаданий, Ксеноброн уже собрался было вызвать техножреца на очередной разговор, когда тот вдруг появился сам. Это случилось ночью шестых суток. Дверь каюты все так же без стука открылась, и Верховный, входя, сразу спросил «Какие новости?» «Пока никаких», — коротко ответил Алькас, решив не размениваться на приветствие. «Мы составили текст сообщения, теперь станция связи вопит на все пространство в автоматическом режиме, но пока никто не появился». «Станция связи запитана от общего генератора?» — задумчиво спросил Верховный. «Конечно». «А разве ее нельзя запитать от отдельного источника?» Продолжал допытываться Верховный. «Можно, и вы знаете это лучше меня?» Вяло грознулся Алькас, не понимая сути этих расспросов. «Тогда почему ты -то не приказал сделать это?» Неожиданно спросил Верховный. «Потому что рабы находятся в ведении техножрецов, как распределение энергии на всем корабле. Чего вы хотите от меня? Чего добиваетесь?» Неожиданно зарычал Алькас, потеряв терпение. Стремительно вскочив на ноги, он одним прыжком оказался рядом с Верховным. Это был быстрый прыжок. Очень быстрый. Настолько, что Верховный успел только моргнуть третьим веком и чуть качнуться назад, спасая свои ноздри от звучно лязгнувших клыков разъяренного ксеноброна. Кривые когти озверевшего Альказа со свистом разрезали воздух возле горла техножреца, и тот, не удержавшись, еле слышно произнес... Ты движешься так же быстро, как наши особи из абордажного отряда. Я знаю, что ты один из немногих офицеров, регулярно тренирующихся вместе с рядовым составом и поддерживающих себя в боевой форме. К чему это вы? От удивления Алькас даже успокоился. К тому, что многие ксеносы, получив офицерское звание, начинают делать упор на изучение тактики, но перестают уделять внимание собственному телу. Они исходят из той истины, что офицер должен управлять бои особями, а не участвовать в драке лично. Но при этом они забывают, что офицер должен быть образцом для подражания. «Я все это знаю, но не понимаю, зачем вы это мне говорите», — продолжал недоумевать Алькас. «Затем, что я буду лично ходатайствовать перед Верховным Управляющим о твоем назначении на должность генерала орбитальной крепости». После того, как я чуть не убил вас, окончательно растерялся Алькас. Но ведь не убил, фыркнул Верховный, стопорчив шейный гребень. А теперь о деле. Я прикажу выделить тебе пару сильных рабов из запасных, чтобы ты мог увеличить мощность своего передатчика. Вернешь из первой же захваченной партии. Вы вдруг поверили в мою авантюру? Не удержался от шпильки Алькас. У тебя всегда все получается, трескучий рассмеялся Верховный. Словно в ответ на его слова, по внутренней связи прозвучал вызов из ходовой рубки. Стремительно проскользнув мимо техножреца, Алькас выскочил в коридор и быстрым шагом пройдя в рубку, с порога спросил, обращаясь к старшему вахтенному офицеру. «Что у вас?» «Судно мягкотелых, ксеноброн», – коротко доложил офицер, не отрывая взгляда от тактического монитора. «Удалось определить размеры?» «По классификации мягкотелых и сменец, по нашей катер для перевозки рабов». «Сейчас меня интересует только классификация мягкотелых. Вооружение?» «Не удается определить. Изгои не отдали нам нужную программу», мрачно ответил офицер. «Что удается понять по визуальному контакту?» «Пилоны и оружейные порты присутствуют, но что в них непонятно», покачал головой офицер. «Что по связи?» повернулся Алькас к дежурному связисту. «Они запрашивают наши коды идентификации требуют объявить, кто мы такие», ответил тот. «Один эсминец против целого линкора? Они что, впали в боевую ярость?» Удивленно протянул дежурный навигатор. Ответить ему Алькас не успел. На экране тактического монитора вдруг начали один за другим вспыхивать указатели присутствия других кораблей. «Пять единиц от эсминца до легкого крейсера движутся веером, судя по состоянию накопителей, готовы открыть огонь». «Перевести всю резервную энергию на силовой щит», скомандовал Алькас. Одновременно со щелчками переключателей по линкору разнесся рев боевого баззера. Ответом ему послужило бряться неоружие и тяжелые шаги ксеносов, несущихся на свои боевые посты. Указатели на мониторе на несколько мгновений расплылись, что означало резкий выброс энергии, но линкор уже окутался маревом щита. Корабль еще тимо тряхнуло, и Алькас вопросительно покосился на старшего вахтиного. «Повреждений нет, но если так будет продолжаться, нам не хватит энергии на ответный залп», — быстро доложил тот. «А кто сказал, что мы будем стрелять?» — хищно усмехнулся Алькас, обнажая клыки. «Как вас понять, Ксеноброн?» — решился спросить офицер, не отрываясь от монитора. «Мы позволим им дать несколько залпов, а потом прикинемся сдающимися. После того, как противник состыкуется с линкором, в дело вступят боеособи». Вы хотите захватить их всех в одном бою? С интересом спросил дежурный навигатор. Да, империи нужны рабы, технологии и металлы. И наша задача дать ей это все. Кто-то хочет возразить мне? Спросил Алькас, насторожно оглядывая вахтенных офицеров. Нет, Ксеноброн, мы с вами, до конца. Решительно ответил старший смены и тут же добавил тыча когтем в монитор. Торпедная атака, 20 единиц атакующих снарядов. «Усилить щит!» — рявкнул Алькас, судорожно прикидывая, выдержит ли защита. На этот раз линкор не просто тряхнуло. В рубке погасло освещение, а где-то на верхней палубе зазвучала тревожная сирена, что означало разгерметизацию какого-то отсека. «Убрать щит и подать по открытому каналу сигнал о сдаче. Открыть шлюзовые порты. Всем боеособям приготовиться к ответной атаке», — ровным голосом скомандовал Алькас автоматическим жестом поправляя висящую на поясе саблю. Заметив этот жест, все вахтенные офицеры дружно переложили свое оружие поближе, под руку и настороженно покосились на рубочный люк. Теперь им оставалось только дождаться, когда нападающие решат, что победили, и кинуться за добычей.